Улица Жупроньо. Розовый чемодан. «Ты посмотри, какая прекрасная дама!» — говорю я. «И какой у нее розовый чемодан!» «Ты ни одной юбки не пропускаешь!» — ухмыляется Нюхиси. «Я и штаны, между прочим, не то чтобы пропускаю. Равноправие и справедливость во всем!»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 И уж точно ни одна зараза не станет приставать к незнакомой тени с бестактным вопросом, почему ее никто не отбрасывает, а она все равно есть. Это никого не касается, мало ли у кого как сложилась судьба. «Представляешь, — вдруг говорит Нюхисе, она ничего не хочет, не мечтает, не надеется, не рисует воображении. вообще ничего, в моей памяти такое впервые».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 Это же интересно, живой человек без единого желания. Настоящее чудо увидели, день прошел не зря. Он совершенно прав, но я все равно сержусь. Так никуда не годится. Приехала к нам такая красивая, идет со своим чемоданом и ни черта не хочет. Думает, это сойдет ей срок, Обойдется. Сейчас захочет как миленькая, как минимум к маме. Я ее, скажем так, очень удивлю. «Даже интересно, как ты будешь выкручиваться?» — ухмыляется Нехисе и поспешно добавляет. но если что, я в игре». В подтверждение его слов над миссионерским костелом сгущается сизая грозовая туча в форме дракона. У дракона изысканные очертания, угрожающий вид и в высшей степени хитрая рожа. Но у незнакомки с розовым чемоданом никаких шансов оценить ее выражение. Она не смотрит на небо. Тяжелый случай. Совсем беда.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 Но здесь даже тротуар втрою уже, чем был. Ее чемодан едва помещается. Вот вот колесо соскользнет с бордюра на мостовую, а она даже не притормозила, чтобы оглядеться. Идет себе и идет. — Прет, как танк, — подхватываю я. Сказать, что я озадачен, все равно, что назвать покойника слегка прихворнувшим. — Кто угодно на ее месте ума бы лишился. Случись с ним такое в незнакомом городе, — сердито говорит Нехиси.